Глава пятнадцатая. Политэкономия революционеров. «Нас утро встречает прохладой», — мурлыкал я про себя, делая разминочный комплекс. Комнаты за ночь выстудились, и температура в помещениях была где-то градусов 12. Закончив укороченную на сегодня зарядку, головушка после вчерашнего возлияния побаливала, с наслаждением умылся. После этого, не дожидаясь денщика, растопил голландку, позавтракал остатками вчерашнего застолья. В конце завтрака прибыл Игнатов. Нагрузив его поручениями по хозяйству на сегодняшний день, я оделся и отправился к жандармам. Савельев был уже на месте и к моей просьбе выделить кое-какие документы для подготовки доклада Николаю отнесся с пониманием. Даже извинился за то, что вчера довел до цесаревича мои измышления по поводу финансирования революционеров. Прощение от меня Владимир Александрович получил, а заодно еще одну просьбу. Дополнительно допросить Белкова и сделать запрос в Благовещенск, чтобы опросили господина Нино. При этом я передал мистру список вопросов, которые меня интересовали. Прочитав вопросы, Савельев хмыкнул и произнес, «Тимофей Васильевич, Эмилия Францевича уже опросили, и он подтвердил, что его трое гостей представились агентами фирмы «Бритарус» в Лондоне. Извините, что не сообщил вам об этом вчера, но, судя по вашему списку вопросов, кое-что мы упустили. Сегодня же отправлю новый запрос в Благовещенск». Надеюсь, что господин Нино еще там, а не отправился назад в Хабаровск. И еще, Тимофей Васильевич, я надеюсь, вы меня ознакомите с документом, который будете готовить для наместника. Общую концепцию, Владимир Александрович, вы уже слышали. А в докладе постараюсь представить факты, которые пусть и косвенно, но подтверждают мою гипотезу. Не исключаю, что выглядеть это будет наивно. Все равно хотелось бы ознакомиться потом с этим документом. «Я могу надеяться?» «Владимир Александрович, мне нечего скрывать». «Конечно, я ознакомлю вас с тем опусом, который успею создать», — ответил я штабс-ротмистру. Получив от Савельева все необходимые документы и пообещав зайти после обеда за данными допроса Белкова, отправился домой готовить доклад. Дома было уже тепло. В окна через занавески пробивались лучи восходящего солнышка, освещая комнату. Сел за стол, на который до этого положил документы, полученные от главы жандармов Дальнего Востока. Взял в руки лист бумаги и положил его перед собой. После этого карандашом разлиновал лист на шесть колонок. Отчеркнув первую строку, записал в графах по очереди. «Революционер», «Годы жизни за границей», «Его деятельность», «События в России», «Мировые события», «Кому выгодно». «Ну что же, приступим, господа». Подумал я про себя, еще раз рассмотрев столбцы на листе бумаги. Начнем рассматривать противостояние Британии и России за последние столетия. Противостояние морской и континентальной держав, которое чаще всего со стороны британцев было тайным и действенным. Про Павла I и английского посла Уитворта и революционеров-генералов писать лучше не буду. Насколько я понял из бумаг в канцелярии генерала Черевина, Истинная причина смерти императора Павла I до сих пор под грифом «совершенно секретно» после прочтения «съесть». Шутка такая. Апоплексический удар от удара табакеркой или сильно затянутого шарфа на шее – данные из моего времени. А здесь, не дай бог, ляпну правду, самого апоплексический удар в 20 лет разобьет. Декабристов тоже опускаем. Петрошевцы за границу не ездили, инструкции не получали. Их деятельность можно оценить как угар от революционного движения в Европе, которое было в те годы. В своей основе вся деятельность Петрошевцев – это кухонное обсуждение властей Российской империи, их продажности и косности. И кто же тогда становится первым революционером с поддержкой иностранного капитала? Конечно же, Александр Иванович Герцен. Какая сука разбудила Герцена? Или Ленина? Точно не помню, откуда эти строки, но Герцена разбудили зря. Записав в первый столбик данные на Герцена, во втором написал. 19 января 1847 года выехал за границу и назад в Россию больше не возвращался. Герцен у нас первый официальный политомигрант, которому Николай I отдавал личные распоряжения и приказы вернуться на родину. После мартовского манифеста российского императора сорок восьмого года В которым тот осуждал революционную Крамолу в Европе и рекомендовал приказал своим подданным вернуться домой, почти 30 тысяч россиян вернулись, выполнив указания своего государя, а Герцен нет. Устав уговаривать своего подданного, Николай I дает указание наложить запрещение на имущество Герцена, которое оценили в 300 тысяч серебром. 18 декабря 1850 года Петербургский уголовный суд постановил подсудимого Герцена, лишив всех прав состояния, признать за вечного изгнанника из пределов российского государства. Был наложен арест и на капиталы матери писателя, Луизы Ивановны. Я перелистнул еще раз пару документов отдельного корпуса жандармов. Вроде бы все верно. Итак, казалось бы, франковый миллионер Герцен приказал долго жить. Но тут на сцену выходит барон Джеймс Ротшильд представитель банкирского дома Ротшильдов во Франции. Первый богач республики с состоянием в 600 миллионов франков на 48-й год. До этого первым по богатству был французский король, но его не стало после революции в том же году. И вот здесь у меня возникает вопрос, каким образом сложились взаимоотношения между Герценом и Ротшильдом? Как они встретились? Документы из отдельного корпуса жандармов фиксируют, что Герцен продал Ротшильду билеты московской сохранной казны, принадлежащие его матери, на сумму чуть больше 1 миллиона франков. Ротшильд выплатил все писателю, а потом потребовал оплаты билетов со всеми причитающимися процентами у своего русского контрагента. Тот ответил, что этого сделать не может в силу запрета властей. В ответ барон Ротшильд пригрозил бойкотом России со стороны международных финансовых институтов и отказом взайме на достройку железной дороги Москва-Санкт-Петербург на сумму 5,5 миллионов фунтов стерлингов. Что же связывало одного из самых богатых людей в мире и, можно сказать, еще никак не заявившего о себе Герцена? Девять месяцев тюрьмы за разбитый бюст императора и песню, содержащую в себе порицание самодержавия, первый русский политэмигрант – это фигура для Ротшильда, который, можно сказать, шантажирует Николая I и очень при этом рискует. Железный Николай Палкин был товарищем жестким, вернул смертную казнь и применять ее не боялся. Я задумался, еще раз полистал бюллетень, где содержалась информация по Герцену. Потом заполнил колонку «Международные события». Восстание и революция в Италии и Австро-Венгрии в 1948 году. Российская армия в венгерском походе 1948-1949 годов. Бунт подавлен, монархия спасена. Николая I называют жандармом Европы. А венгры нам долго этот поход вспоминали. Во время гражданской войны ребята неплохо порезвились в Сибири и на Дальнем Востоке. Мадьярские штыки Ленина а при взятии Будапешта сопротивлялись до последнего. Если Берлин взяли за 23 дня, то Будапешт штурмовали 105. В последние дни обороны на прорыв из города устремилось около 14 тысяч немцев и венгров. До своих дошло 780 человек. Из них венгров чуть больше 200 человек. А только в одной дивизии СС Мария Тереза на ноябрь 1944 числилось больше 8 тысяч венгров. Чуть отвлеклись, подумал я. Но где ответ на вопрос «Зачем Ротшильду Герцен?» Я вижу только один ответ. Напуганные действиями Николая I по подавлению революционных движений в Европе и восстановлению монархии семейства Ротшильдов начинает организацию первых попыток разрушения Российской империи путем пропаганды. После окончания Наполеоновских войн в Европе оставались только две поистине мощные сверхдержавы – Россия и Англия. Франция отходит от очередной революционной бури, восстанавливая армию и экономику. И вот представители некой семьи или некоего государства встречаются с русскими подданными по фамилии Герцен и рисуют ему картины будущего о свободной России и финансовом благополучии писателя-критика. «Что у нас там дальше?» – подумал я, листая документы. Получив денежку от Ротшильда, Александр Иванович содержит модный политический салон в Париже, в котором появлялись самые известные революционеры и вольнодумцы того времени — Гарибальди, Прудон, Маркс, Энгельс. При этом Герцен, естественно, нигде не работает. Даже наоборот, он вкладывал свои средства в издание политизированных газет. В 1952 году Герцен перебирается из Парижа в Лондон под крылышко Лионеля, племянник оборона Джеймса и главы Лондонского банка Ротшильдов. «Жалко, жандармы мало информации собрали по Ротшильдам. Надо будет намекнуть Савельеву, а лучше Ширинкину и Черевину. Я задумчиво начал чиркать за гагулины на другом чистом листе. Если взять этого Лионеля, то из того, что прочитал в справках, именно под него была изменена присяга депутатов английской палаты общин в 1958 году. Лионель Ротшильд. Был выбран в палату от лондонского Сити еще в 47 году и находился в ней бессменно до конца жизни. Но, как иудей, он не мог клясться на Библии. Теперь присягу в Англии могут принимать и нехристиане. Этот политический жест стал началом полного слияния верхушки английского государства с мощным банкирским кланом. Итак, что делает Герцен в Лондоне? Первым делом создает вольную типографию и начинает пропагандистскую деятельность в канун Крымской войны, пробивая пути для своих изданий в Россию на юге через Константинополь, Одессу и Украину, на севере через Балтику. Через полгода после основания типографии начинается крымская кампания осада Севастополя. Британские корабли обстреливают окрестности Санкт-Петербурга, Петропавловск-Камчатский, Соловецкий монастырь. Англия и Франция планируют осуществить решительный разгром России и низведение ее до роли второстепенной державы. И в это время Герцен в одной из прокламаций печатает «Царю плохо, нам хорошо. Чужеземные войска подходят к русской земле проучить Николая. Русский народ должен себе сказать «Враг моего врага, мне по неволе приятель». Да уж, поздравительные телеграммы японскому Микадо во время русско-японской войны от русских студентов и пораженческая позиция большевиков в Первой мировой войне появились не на пустом месте. Подумал я и записал в графу «События в России» «Крымская война». Такую же запись внес в другой столбик, посвященный международным событиям. В графу «Деятельность революционера» записал антироссийские прокламации. Международная обстановка тем временем меняется. Россия проигрывает Крымскую войну. В 1955 году умирает император Николай I, и на престол вступает его сын Александр II. В январе 1057 года подписан позорный для России Парижский мирный договор. Мы лишились права иметь флот в Черном море и потеряли все завоеванное в эту войну у Турции. Расстроены финансы, падает курс русской валюты. Но в моем понимании лучшего момента для подрывной агитации не найдешь. Революции ведь всегда происходят в проигравшей стране. Да и в тогдашней России наступило некоторое подобие оттепели. После «Стального Николая Палкина» любой монарх будет либеральным. Следовательно, подрывной литературе будет легче проникнуть в страну, а идеям — в умы и сердца. Надо только немного изменить форму подачи материала. И появляется новая газета «Колокол». При этом дело становится на широкую ногу. Некоторые тиражи одного номера «Колокола» достигают пяти экземпляров. Наиболее удачные номера могли выходить по нескольку раз. Бумага тонкая, и это, на мой взгляд, не случайно. Газету можно сложить несколько раз и спрятать в кармане под одеждой. Чемодан с двойным дном и вовсе способен вместить огромное количество колокола. В Россию она доставляется нелегально. При этом скорость распространения газеты завидная. Через 10 дней после ее выхода в Лондоне она на столах русских либеральных читателей и жандармских офицеров. Чем вызван такой интерес? В колоколе печатают информацию, полностью закрытую в России. Пишется история декабристского движения. Публикуются записки декабристов. Издаются сборники документов, связанных с историей раскола и старообрядчества. Выходят потаенные записки императрицы Екатерины II, в которых содержалось утверждение, что отцом императора Павла I являлся князь Сергей Салтыков, а не Петр III. Хотя данные записки были недоступны даже членам правящей фамилии. Рукопись Екатерины была опечатана и могла вскрываться только по личному распоряжению императора. Печатают воспоминания книги Недашкова и сенатора Лапухина, государственный бюджет или сверхсекретную переписку министров Российской империи. Откуда у изгнанника такие документы? У меня только один ответ. Самые ценные документы Александр Иванович получал от своих почитателей из разведки той самой соперничающей с Россией островной державы, а, возможно, и из Франции. Ротшильды и там себя чувствовали более чем уверенно. В Австро-Венгрии, кстати, также все представители данного семейства мужского пола титул барона получили от императора Франца II. «Так, все, хорош растекаться чем-то там по стеклу». Все эти размышления несколько отвлекают от главного вопроса. Финансировали Герцена или нет? То, что не дали остаться без денег, это безусловно. А вот дальше? Состояние Герцена и его матери, включая два имения, оценивалось в 300 тысяч рублей серебром. У жандармов в документах фигурирует сумма чуть больше миллиона французских франков, что составляет несколько больше 200 тысяч рублей. За имение деньги Герцен не получил только за ценные бумаги. Правда, Герцен потом и на бирже играл, и домами спекулировал, но что-то об особых его успехах слышно не было. «Давай-ка посчитаем». Я взялся за расчеты. Расходы на создание типографии. Аренда здания, печатный станок, литеры, краска, бумаги. Сколько это составит? Не знаю. Попробую уточнить у Савельева». Но в типографии Герцена использовали мелкий шрифт, литеры для которого были заказаны во французской фирме Дидро Санкт-Петербургской академии наук, которая от них отказалась из-за дороговизны. А тут мелкий шрифт для тонкой бумаги. Все в тему получилось для контрабандного товара. Я опять перелистнул в бюллетене листы, которые были посвящены писателю. Зацепился глазами за цифры тиража газеты «Колокол» которая в лучшие годы выходила до 5000 экземпляров еженедельно. Взял средние цифры за 10 лет. Получилось где-то 2000 экземпляров 3 раза в месяц. В Англии газета продавалась по 6 пенсов. По тем временам не очень дорого, но и недешево. При этом затраты велики – аренда, бумага, типографские расходы, оплата работникам типографии и, самое главное, это оплата помощников для контрабандной доставки в Россию. Колокол с самого начала издания был запрещен в России. В первой половине 1958 -го года русскому правительству удалось добиться официального запрещения газеты в Пруссии, Саксонии, в Риме, Неаполе, Франкфурте, на Майне. А теперь зададимся вопросом, кто купит запрещенную русскую газету на русском языке о событиях в Российской империи в Англии или других странах Европы. Если только такие же политэмигранты, которых на тот момент в Европе единицы. В Россию ее везут нелегально. Последнее ноу-хау Герцена – пересылка газеты по почте и бесплатно. При этом доставку оплачивает отправляющая сторона. Вот и объясните мне, какая себестоимость у такой газеты? Может такое издание быть на самоокупаемости? А Герцен денег не жалеет. Считаем. Возьмем 6 пенсов за себестоимость одной газеты. Тираж в две тысячи встает ровно в 50 фунтов стерлингов или 300 рублей, или 1600 франков. За три раза в месяц, соответственно, 900 рублей. За 10 лет 108 тысяч, то есть половина состояния Александра Ивановича и его семьи. А ведь надо было еще питаться, одеваться не только писателю, но и его немалой семье. Двое взрослых детей от первого брака, плюс жена друга из подвижника Николая Огарева, которая родила герцену троих детей но они считались детьми Огарева. Кроме того, содержать дома в Лондоне и в Париже. Эх, посмотреть бы насчет Герцена в банке Ротшильда, где вся статистика расходов и доходов, и все было бы ясно, подумал я. А так можно только сказать, что я не верю тому, что господин Герцен как минимум половину своего состояния угрохал на колокол. Плюс к этому только косвенные улики, которые показывают, насколько для некоторых государств Удачно и вовремя выходила и распространялась эта газета в России. В одном из первых номеров «Колокола» была изложена программа действий, за которые ратует Герцен. Она заключала в себе три конкретных положения. Освобождение крестьян от помещиков, освобождение слова от цензуры, освобождение податного сословия от побоев. Скромно, но ведь это только начало. Да, собственно, никто ее выполнять и не собирался. Все это лишь способы борьбы, методы ослабления страны путем воспитания у населения ненависти к своему собственному государству. Сначала потихоньку, одна газета в месяц. Когда в 61 году русский мужик от русского царя получил волю, в революционных кругах ничего не изменилось. Никто Александру-освободителю осанну петь не стал, хотя первая и самая важная часть программы Герцена была правительством выполнена. Но колокол с 61 по 63 года выходит 4 раза в месяц. Со страниц газеты льются скандалы и информация, подтачивающая империю изнутри. Любопытно поведение газеты и через 2 года, когда в Польше начнется восстание. Цель восставших – отделение от России. Средства восставших – террор и убийство. Попытка отложиться от Российской империи есть грубое нарушение международного права того времени. Мятеж начинается одномоментно, и что очень показательно, только в русской части Польши. Угнетают гордую шляхту и прусаки и австрийцы, но убивать почему-то начинают только русских солдат и офицеров. При этом надеяться на победу в борьбе с огромной Россией никто в Польше в здравом уме не может. Надежда повстанцев не на сабли и ружья, а на чернила зарубежных писак и дипломатов. В том числе и на Герценский колокол, который в это время выходит еженедельно большими тиражами, и в каждом номере есть материалы, поддерживающие польских повстанцев. Реакция мирового сообщества надежды польских повстанцев подтверждает. В самый разгар мятежа послы Англии, Франции и Австро-Венгрии обращаются к русскому правительству с заявлением, что надеются на скорое дарование прочного мира польскому народу. Это означает вмешательство во внутренние дела России и закамуфлированное предложение предоставить Польше независимость. Когда вместо этого русские войска приступают к жесткому наведению порядка, дипломатический шантаж повторяется вновь. Англия требует созыва международной конференции по польскому вопросу. Отказ от нее грозит новой Крымской войной. Но Александр II на попятную не пошел. Мятеж был подавлен. А ответ русского царя на попытки вмешательства извне приводит к всплеску патриотизма в Российской империи. Этот благородный порыв русских людей газета «Колокол» назовет сифилисом патриотизма, после чего от газеты отвернулось большинство читателей. «Я заполнил столбик событий в России, написав отмену крепостного права «Польское восстание». В графе «Кому выгодно» написал «Англию и Францию», а также поставил пару знаков вопроса. И все-таки конкретных фактов того, что Герцен вел свою деятельность на деньги английской разведки, нет. А все остальное выглядит несколько натянуто, но уж больно складывается и по времени, и по содержанию очень выгодно для Англии и Франции, а значит, и для Ротшильдов. Подвел я итог своим размышлениям и начал на новом листе кратко излагать свои выводы о деятельности Герцена. Закончив писать, посмотрел на часы. «Вот это да!» Три часа угробил на Герцена. Так времени на всех революционеров не хватит. Надо как-то оптимизировать изучение народничества. Отбросим консерваторов, которые ходили в народ, за его мудростью. Либералов с их постепенными социальными, экономическими и даже политическими изменениями участи крестьян также в топку. Думаю, данные личности вряд ли заинтересуют тех спонсоров, которые стремятся разрушить Российскую империю. Герцена пригрели, по моему мнению, как теоретика крестьянского социализма, которого можно было достичь через крестьянскую революцию. Он свое отработал. Одновременное польское восстание и бунт крестьян в 1963 году не состоялись. Революционная организация «Земля и воля», в которую входило более трех тысяч человек, распалась. Из всего первого состава данной организации – Интересным для иностранного финансирования был бы Комитет русских офицеров в Польше. А, возможно, их и финансировали. Эти ребята поддерживали активные связи с польскими повстанцами и с колоколом в Лондоне. Многие активно участвовали в польском восстании в 1963 году, а некоторые и раньше. Поручик Андрей Афанасьевич Потебня, один из организаторов этой боевой организации, Летом еще 1962 года покинул полк и перешел на нелегальное положение после того, как выстрелил из револьвера в наместника царства польского генерала Лидерса. Как рассказывали очевидцы, заслуженный боевой генерал, который принял боевое крещение еще в 1805 году под Аустерлицем, зажав ладонью полученную на шею рану, воскликнул «Подлец! Стрелял сзади!». После этого самостоятельно дошел до своей резиденции. Это опять лирические отступления, подумал я, листая документы, полученные от Савельева. Хотя остановимся-ка мы только на боевиках. Ничто в мире так хорошо не оплачивается, как террор. Так было в моем будущем. Не думаю, что здесь будет иначе. Итак, Каракозов, Нечаев и боевая организация «Народная воля», члены которой чистые политические террористы. Посмотрим, кто из них имел или мог иметь связи в Англии или в других странах. Судя по данным следствия покушения Каракозова на императора, Дмитрий Владимирович был террористом-одиночкой, которому моча в голову ударила, и он решил стрелять в царя. Думал я, читая бумаги, где кратко описывались покушения на Александра II. Иначе его действия тяжело объяснить. Я, конечно, не психиатр, но на фотографии Каракозов выглядит как человек, имеющий отклонение в психике. Недаром его двоюродный брат Ишутин, организатор революционного кружка, в который входил и Каракозов, с ума сошел. А прокламация, которую нашли у политического террориста номер один, это вообще песня. Я пробежал глазами по бумаге. Классический суицидный синдром. Грустно-тяжко мне стало, что...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 Каракозов нам не подходит, за границей не был. Члены Ишутинского кружка на революционные дела тратили свои кровные денежки, благо там было много богатеньких помещиков. Переходим к господину Нечаеву. Посмотрим, что на создателя катехизиса-революционера есть у господ-жандармов. В начале 69 -го года... Убыл в Швейцарии, любимое место проживания русских революционеров, где, по данным третьей экспедиции третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, встречался с Бакуниным и Огаревым, от которого получил денежные средства на дело революции. В сентябре этого же года возвращается в Россию и основывает революционное общество народной расправы, главной задачей которого объявляется террор с целью полного уничтожения государственности Российской империи. В ноябре 60-го года Нечаев с еще четырьмя сообщниками расправляется со студентом Иваном Ивановым, который не захотел повиноваться его требованиям, после чего скрывается за границей. Всего по делу убийства и организации революционного общества было привлечено 87 человек. Многих осудили и отправили на каторгу. Нечаев в это время, получив денежку от Герцена, английской разведки, Ротшильдов, нужно и подчеркнуть, начинает издавать журнал «Народная расправа» и возобновил издание «Колокола» совместно с Огаревым и Бакуниным. После того, как российское правительство обратилось к швейцарским властям с просьбой о выдаче Нечаева как уголовного преступника, Сергей Геннадьевич стал скрываться. В 1972 году с подачи сотрудников третьего отделения, которые работали в Швейцарии, попался и правительство Швейцарии выдало Нечаева России как уголовного преступника. Признанный присяжными виновным в убийстве Иванова, он был приговорен к каторжным работам в рудниках на 20 лет. В дальнейшем обязательство, принятое русским правительством при требовании выдачи Нечаева, исполнено не было. Нечаев не был послан в рудники, а посажен в Петропавловскую крепость, где с ним обращались не как с уголовным преступником, а как с политическим. Что же, здесь опять Герцен и денежка из неизвестного источника. Конкретных сумм нет, но пару-тройку лет господин Нечаев жил за границей и не бедствовал. В общем, со слабой натяжкой отнесем Нечаева к агентам зарубежной разведки. Теперь посмотрим на первомартовцев. Кто из них мог быть передаточным звеном зарубежного финансирования? Пару часов у меня ушло на изучение материалов по убийцам императора, которые были у Савельева. Кроме Кравчинского, на роль агента, по моему мнению, идеально подходила Вера Фигнер. Кстати, она единственная спаслась из тех, кто готовил последние удачные покушения на Александра II. Итак, 4 года проживания в Швейцарии, обучения в Цюрихском и Бернском университетах. Близкое знакомство с Лавровым и Бакуниным. В 1975 году, не завершив образования, по требованию коллег по организации вернулась в Россию. Формально Вера Фигнер не входила в организацию Земля и воля, но возглавляла созданный ею автономный кружок сепаратистов, членом которого был Александр Соловьев, еще один неудачник-висельник в покушении на Александра II. После распада земли и воли вошла в исполнительный комитет организации «Народная воля», вела агитацию среди студентов и военных в Петербурге и Кронштадте. А возможно, не только агитацию. Все-таки Кронштадт – это основной форт-пост и военно-морская база империи на Балтике участвовала в подготовке покушений на Александра II в Одессе в 80-м и Петербурге в 81-м. После убийства Александра II смогла скрыться, оказавшись единственным неарестованным полицией членом организации. Выехав в Одессу, участвовала вместе со Степаном Халтуриным в покушении и убийстве военного прокурора Стрельникова. Опять спаслась одна. Двое подельников повешены через двое суток после задержания. Их данные установили уже потом. Несмотря на свою суперудачливость или хорошую подготовку, весной 83-го в Харькове была выдана полиции Дигаевым, арестована и предана суду. В сентябре 84-го по процессу 14 Фигнер приговорена Петербургским военно-окружным судом к смертной казни, которая была заменена на бессрочную каторгу. Прервавшись, съездил к Савельеву. Узнал результаты дополнительного допроса Белкова. Вернул и получил еще документы и бюллетени. После чего вернулся домой, поздним обедом поужинал и засел опять за бумаги. Уже под утро кое-что стало вырисовываться. Конечно, с учетом имеющейся на руках информации, все основывалось в основном на домыслах, логических цепочках и косвенных уликах. Но когда таких фактов становится много, то начинаешь в высказанную мною гипотезу верить. А последние покушения и полученные показания Белкова однозначно показывали на финансирование данного покушения со стороны островного государства. На следующий день вечером я стоял перед дверью кабинета наместника, держа под мышкой папку с бумагами доклада и необходимыми приложениями к нему. «Собрались, товарищ подполковник? Сейчас у тебя появится возможность повлиять на дальнейшее развитие революционного движения в России и за рубежом», путем изменения отношения к нему со стороны государственной верхушки в лице цесаревича. А также надо будет тихонько намекнуть Николаю, что с экономикой в империи что-то надо делать, чтобы улучшить материальное положение крестьян и рабочих. Основной массе людей в любом времени без разницы, кто ими правит. Было бы что поесть, что надеть, где жить, размножаться и уверенность в завтрашнем дне для себя и своих детей. С этими мыслями я, постучав, отворил створку двери, и прошел в кабинет.